Глава 9. Они вышли из укрытия на рассвете. Весь день провели в таком же молчании, как и в первые дни знакомства. Те держалась холодно и отстранённо, она полностью погрузилась в свои размышления, не обращая никакого внимания на путников. После дождя дорога превратилась в болото, замедляя их передвижение. Вон там видишь? Те остановилась, указывая куда-то вдаль. Ещё несколько часов и доберёмся. Я была там года 2 назад, так что предупреждаю заранее. На мне не на что особо рассчитывать. Там лишь хлам, который не успел превратиться в пыль за эти годы, и руины. Я до сих пор не могу представить, как ты здесь росла. А где твои родители? Что случилось с ними? Они Отец умер, когда мне было 8, но он был Он был хорошим человеком. Мать Она тоже умерла. Тас глотнула подступивший к горлу ком, сдерживая слёзы горечи. Как же ей не хватает их, их обоих. Зачем мать сделала это? Зачем отправила сюда? Тая часто задавалась этим вопросом, желая, чтобы тот день, когда Аманда поместила её в криокапсулу, закончился по-другому. Она безбочной радостью осталась с матерью, наблюдала за падением метеорита, затем как разрушился мир, И медленно погибали остатки цивилизации. Мои родители тоже умерли. После небольшой паузы произнёс Соло. Мне тогда ещё года не было. Так что тебе повезло, что ты своих помнишь. Я был бы согласен даже на это. Впереди показалось полуразрушенное здание, обросшее лианами со всех сторон. Соло не поверил своим глазам. Это и есть город. Он устал, был голоден и все, о чем мог мечтать, найти чистое сухое место, чтобы поспать, желательно с мягкой кроватью. Соло снова прошелся взглядом по верхушкам зданий и разочарованно выдохнул: "Прята ли здесь найдется хотя одна комната пригодная для жизни?" Стил издал какой-то странный высокий звук и пробежал рядом, скрываясь в одном из зданий. Черт, надеюсь, он не потеряет себя. Ты идиот, самый настоящий. Он нашел тебя после того, как мы прошли несколько километров под землей, а ты волнуешься за то, что он потеряет тебя в радиусе ста метров. А ты, мисс, все знайка. Это нормально переживать за тех, кого любишь. Это странно любить хищника, для которого через несколько недель ты превратишься в жертву. Бред. Тэй не ответила, хмыкнула, посмотрела на него снисходительно. И быстрым шагом отправился в ту сторону, где всего минуту назад ищез стил. Нам надо найти место для ночлега, солнце садится, забеспокоился парень. В западной части города есть восстановленные дома. Нужно передвигаться как можно тише, чтобы не привлекать внимание. Здесь кто-то может быть? Сола начал вертеть головой по сторонам, опасаясь, что прямо сейчас из-за угла вылетит какой-нибудь псих с топором и набросится на него. Никогда нельзя быть уверенным в том, что ты единственный живой человек в округе. Класс. Во всякий случай он проверил на месте ли бластер. Тяжесть оружия придавала ему уверенности, хотя в живых людей ему приходилось стрелять не так уж и часто. Я жила здесь одно время, неожиданно заговорила Тея, с несколькими женщинами. Мы нашли подвал, расчистили его и сделали надёжное укрытие. Но нас выследили. Она останавливалась и с грустью в глазах смотрела в сторону одного из домов. Крыши давно уже не было, плиты рухнули, оконные рамы сгнили, остались лишь бетонные стены, размытые дождем и проемы от окон. А где свалка, о которой ты говорила? К ней и пойдем завтра. Не успеем дойти до заката, а ночью лучше не оставаться на открытом месте. Она сделала несколько шагов к той части города, где, по её словам, находились дома пригодные для жизни, но резко остановилась, прислушиваясь к чему-то. "Слышишь?" Она нахмурилась, достала два кинжала и, схватив Солоза за руку, потащила в обратную сторону, подальше от того места, откуда были слышны подозрительные звуки. "Похоже на выстрелы из бластера", удивился парень. "Иные здесь?" Нужно отсидеться и не показываться им на глаза, забеспокоилась девушка, нервно оглядываясь по сторонам. Где-то совсем рядом послышался ещё один выстрел из бластера и человеческий крик полный боли. Подожди, подожди, притормозил Соло, вырывая свою руку из её цепкой хватки. Я хочу посмотреть на них. Нет. После встречи с ними выживали лишь те, кого они делали посланниками. Ты, мне нужно видеть этих иных Беги и спрячься где-нибудь. Встретимся на этом месте завтра на рассвете. Он сорвался с места и побежал в сторону стрельбы. Ну точно идиот. Тенниска как минут не могла решить, что ей делать. Она не собиралась умирать, и уж точно не из-за глупости этого мальчишки, но и прятаться, мучаясь в догадках, что там происходит, тоже не могла. А ещё она на мгновение представила, что соло убьют, и от этой мысли ей стало не по себе. Кажется, чем больше времени они находятся вместе, тем больше она привыкает к нему. Прямо сейчас она могла развернуться и уйти, больше никогда не видеть ни его, ни этого одноглазого зверя. Жить как раньше либо вернуться на Ирион, неважно. Важно лишь то, что она больше не встретит его на своём пути. Арр, ненавижу его. Ты быстрым шагом направилась в ту сторону, где скрылся Сола. Оглядываясь по сторонам, он надеялся, что удача и в этот раз будет на её стороне. Соло затаился за углом у одного из зданий и наблюдал за тем, что происходило в нескольких десятках метров от него. Он ожидал увидеть всё что угодно, но не усовершенствованных полицейских дронов с материка, которые беспощадно обстреливали живых людей. Хотя и это находка его очень порадовала, если добраться до дрона то можно его перепрограммировать и послать сигнал бедствия. Да и иметь личного боевого дрона в этом месте не помешало бы. Эй ты, я здесь. Давай же, иди ко мне. Один из незнакомцев пытался привлечь внимание дрона, который держал на прицеле девушку. Дрон быстро потерял внимание к испуганной бедолаге и переключился на парня. Бетси, Бетси, беги! Арал тот, пытаясь скрыться от железной машины, которая летела в его сторону. Шансы были не равны. Дрон выстрелил прямо в цель, и тело парня с глухим звуком упало на землю. Сола, пытаясь совладать с подступающей тошнотой, отвёл взгляд от багряной крови. Нет, он никогда не привыкнет к виду мёртвых людей. Дрон издал какие-то звуки. Развернулся и направил лазерный луч в сторону рыдающей девушки, которая от страха приросла к месту. Нет, нет, нет. Соло схватился за бластер и не раздумывая ни секунды о последствиях, выстрелил в дрона, повредив лишне много его обшивку. Дрон среагировал молниеносно, оторвался от девушки, которая больше не интересовала его, и выстрелил в его сторону. Соло успел увернуться. Перепрыгнул через несколько поваленных деревьев и спрятался за большим стволом одного из них. Дрон медленно приближался, сканируя территорию. Соло пытался вспомнить их уязвимые места, понимая, что у него всего один шанс для того, чтобы остаться в живых. Если он попадёт под сканер, то оторваться от дрона будет невозможно. От адреналина сердце в груди бешено билось. Он старался выровнять дыхание и отключить эмоции. Достал из-за пояса второй бластер. Сделал несколько глубоких вдохов, прислушиваясь к шуму, который издавал при полёте дрон. Он был всего в метрах в 10 и двигался чётко в его сторону. На счёт 3, пытаясь сконцентрироваться на приближающемся звуке, Слох произнёс он и хотел было выsunться из укрытия, чтобы выстрелить в цель, но услышал знакомый женский голос. "Эй ты, долбаное железяка, давай, иди за мной!" Где-то неподалеку кричала Тея. Что б тебя! Выругался он, понимая, что другого шанса выстрелить не будет, и права на ошибку у него тоже нет. От его действия сейчас зависит жизнь человека дорогого для него человека. И какого чёрта ты пошла за мной, Тея? Соло выглянул из укрытия как раз в тот момент, когда дрон потерял интерес к его поискам и двинулся в сторону девушки. Он разблокировал бластер, прицелился. и выстрелил как раз в то место, где по его расчётам должен был быть аккумулятор. Дрон дёрнулся, из него посыпались искры, но к удивлению Солона, всё ещё работал. Вот чёрт. Отметка заряда на бластере слишком медленно двигалась к зелёной точке. Дрон покачнулся в воздухе, выровнялся и снова вернулся к Соло. Ты действовал безрассудно. Схватила несколько камней и стала бросать в железяку. "Ты какого чёрта ты творишь? Спрячься сейчас же". Соль очень хотела схватить её за плечи и хорошенько потрясти, выбивая из головы идею самоубийства. Иначе её действия назвать невозможно. "Соль, беги, я его отвлеку". Бластер в руках парня издал короткий звук, обозначающий, что он готов к использованию. И Сола немедленно ни, ни минуты снова выстрелил в дрона, надеясь, что в этот раз нанесёт ему значительный урон. Дрон покачнулся в воздухе и выстрелил в ответ. Совершенно в противоположную от Солы сторону система наведения вышла из строя. Ещё несколько точных выстрелов, и поверженный железный монстр заискрился и упал на землю. Вокруг воцарилась гробовая тишина. Парень выбрался из укрытия и бросился к застывшей на месте Тее, всё ещё с опаской поглядывая на дрона. Ты в порядке? Он хотел взять её за руку, осмотреть, убедиться, что она не ранена, но её реакция удивила его. Нет, не трогай меня. Она смотрела на него как на прокажённого. Что случилось? Тебя где-то зацепило? Ты Ты откуда это у тебя? Она со злостью смотрела на оружие в его руках. Оно давно у меня, прич за пояс бластер ответил он. Ты из иных? Я права? с истеричными нотками в голосе и взглядом полным ужаса спросила она.